Нева. Анкета реки. Место рождения. Исток. Ладожское озеро. Место расположения. Ленинградская область и Санкт-Петербург. Место впадения. Устье. Невская губа. Финский залив Балтийского моря. Длина 74 километра. Средняя глубина 10 метров. Бассейн 281 тысяча квадратных километров. Шура, а сейчас мы отправимся в путешествие по реке Неви. Она рождается в водах Ладожского озера. Там находится ее исток. Более 30 рек впадают в это озеро, но единственной, которая вытекает, является Нева. Интересно, что в древности озеро тоже называли Нево. Считают, что раньше оно и вовсе было морем, но высохло. Однако большие волны до сих пор здесь гуляют. Это самое большое в Европе пресноводное озеро, а на территории России оно уступает лишь Байкалу. Ладожское озеро расположено в Ленинградской области и в Республике Карелия. «Какое красивое название!» – произнесла Шура. Карелия – это живописный край, который очень любит снимать кинематографисты. Здесь 63 тысячи озер и 23 тысячи рек. Половину территории тут занимают леса, В них растет немало ягод, в том числе и редкая северная морожка, а также уникальная карельская береза без годичных колец. Летом в этих местах наступают белые ночи. Столицей Карелии является Петрозаводск. Путь из Варяг в греке. Это водный торговый маршрут, по которому двигались купцы из Скандинавии в Византию. Начинался он с берегов Балтики и заканчивался в Черном море, проходя через Ладожское озеро, реку Волхов и озеро Ильмень. Реки Ловоть, Западная Двина, Днепр. Вокруг этого речного пути и сформировалось русское государство, объединив Новгород и Киев. «В Ладожском озере более полутысячи островов. Самым знаменитым считается Валаамский архипелаг», — сказала золотая рыбка. «И чем же он так известен?» — озадачилась Шура. «Там находится старинный монастырь, о котором летописи упоминали еще в 1407 году». «Валаам – это место умиротворения, спокойствия и тишины. Здесь отдыхаешь от суеты города и привычной рутины, наполняешься энергией и вдохновением», – мечтательно произнесла Злата. Берега Ладожского озера были заселены тысячу лет назад. Сегодня же здесь расположены города Приозерск, Новая Ладога, Шлиссельбург, Сартовало, Аланец, Питкеранта, Лахденпохья. «Эти места дышат историей Древней Руси», — проговорила золотая рыбка, а Шура приготовилась слушать. Как гласят летописи, в город Ладогу, упоминаемый еще в 753 году, прибыл князь Рюрик. Он поставил здесь деревянную крепость, древнейшую на Руси. Сегодня это село Старая Ладога. — А есть еще одна Ладога? — спросила Шура. — Да, моя милая. В 1704 году Петром I был основан город Новая Ладога, который находится в 15 километрах от Старой. Рюрик – первый князь на Руси. Он был приглашен на Новгородский престол в 862 году и стал основателем царской династии Рюриковичей. Они правили более семи веков. Среди славных государей этого рода были князья – Святослав Игоревич, Владимир Креститель, Ярослав Мудрый, Александр Невский – Дмитрий Донской, Иван Грозный Среди древних городов Ладожского озера примечателен Приозерск. У него были другие имена – Карела или Кексгольм. Город возник в XII веке. В 1295 году появилась первая крепость, а спустя 15 лет новгородцы сделали новую, более укрепленную. Карела была важным форпостом и находилась под крылом нескольких государств в разные эпохи – помимо России, принадлежало то Швеции, то Финляндии. После Великой Отечественной войны город отошел Советскому Союзу и в 1948 году получил свое современное имя. Злато блистала знаниями. Шура есть и еще один любопытный город у истоков Невы, который сыграл свою роль в истории. Это Шлиссельбург. Он занимал важное стратегическое место. Его неоднократно пытались завоевать шведы. В итоге, в 1702 году Пётр I поставил точку в этом вопросе, отвоевав навсегда город у захватчиков. «Ну а нам нужно следовать дальше по Неве реке. Несмотря на свою небольшую длину, это одна из самых полноводных рек в России», – произнесла золотая рыбка. «И куда же мы направимся сейчас?» – спросила Шура. «В Санкт-Петербург. Его еще называют Северной Венецией». «Любопытно, с чем это связано?» с тем, что этот город, как и его итальянская сестра, расположен на воде на нескольких десятках островов. В Санкт-Петербурге более 300 мостов, в том числе разводных. Символом же города является дворцовый мост через него. Он соединяет Адмиралтейские и Васильевские острова. Злато, а что значит «разводные мосты»? Эти мосты состоят из двух частей – которые ночью разводятся, то есть поднимаются, чтобы под ними могли проплыть большие корабли. Туристы специально приезжают в период белых ночей июнь-июль, чтобы полюбоваться на это незабываемое зрелище. Санкт-Петербург. Город на реке Неве, бывший два века российской столицей. Это самый северный на планете город с населением больше миллиона человек. Его основал в 1703 году царь Петр I. Ранее город назывался Петроградом, в советское время – Ленинградом, но в 1991 году ему вернули прежнее имя. В городе пролегает самый глубокий метрополитен на планете, уходя вниз на 86 метров. Санкт-Петербург – культурный центр России. Здесь находится знаменитый Мариинский театр и государственный эрмитаж с крупнейшей в мире коллекцией изобразительного искусства. Город называют музеем под открытым небом, так как в нем много старинных особняков разных архитектурных стилей. «Злата, смотри! Что это за памятник с всадником на вздыбившемся коне?» — спросила Шура, когда они с рыбкой проплывали мимо. — Это монумент основателю города, императору Петру I. Его еще называют «медным всадником». Вот только сделан он совсем не из меди, а из бронзы. Медным же он стал благодаря великому поэту Александру Пушкину, который именно такое имя дал своей поэме. «Сила слова велика!» Точно подмечено, подмигнула Злата. Над скульптурой Петра I работали Этьен Фалькане и Мариан Колло по заказу императрицы Екатерины Великой. В 1782 году памятник был водружен на Сенной площади. Не менее любопытен постамент, на котором он стоит. Это гром камень весом в 2400 тонн, приблизительно как 5 слонов. Этот гигант был перевезен из конной лахты в центр Петербурга, а путь составил 21 километр. Вот так путешественник! Да, в городе на Неве много чудес. Санкт-Петербург появился как город-порт, как база российского военного флота. Здесь и сегодня находится главное адмиралтейство. Узнать историю славных морских побед родной страны можно в Центральном военно-морском музее, появившемся еще в начале XVIII века. Здесь представлены коллекции из личных вещей великих адмиралов и офицеров, модели военных кораблей, оружия. Всего более 720 тысяч музейных экспонатов. Там же выставляется и старейший флаг России. Андреевский флаг – знамя военно-морского флота России. Этот флаг появился в эпоху Петра I, и по сей день он развивается на кораблях нашего государства. Свое название флаг получил в честь апостола Андрея Первозванного, который считается покровителем России и ее морских владений. «В Санкт-Петербурге все говорит о море и кораблях», — заметила Шура. «Совершенно верно. Здесь есть и знаменитые растральные колонны, появившиеся в начале XIX века на стрелке Васильевского острова». Они служили фонарями столичного порта. Растральные? Первый раз слышу такое слово. ростр это нос корабля. Был такой обычай в Древнем Риме украшать колонны рострами трофейных вражеских кораблей. Таким образом показывалось величие морской державы. Эта славная традиция была подхвачена и Санкт-Петербургом. Ой, что за интересные скульптуры у подножия колонн? Это воплощение российских рек. У северной колонны стоят Волга и Днепр, а у южной – Нева и Волхов», – ответила золотая рыбка. «Санкт-Петербург недаром называют культурной столицей», – продолжила Злата. «Здесь немало интересных музеев, а крупнейшим в России является Государственный Эрмитаж. Он располагается в шести зданиях и содержит около трех миллионов экспонатов». «Невероятные цифры! А мы там побываем?» «Конечно!» «Экскурсию нам устроит моя давняя подруга — эрмитажная кошечка Фрида». «Мяу, мои приветствия!» — поздоровалась Шурой новая пушистая знакомая. «Эрмитаж — это мировая сокровищница. Его коллекции собирается уже более двух с половиной веков. Здесь есть все — от античных вас и предметов Востока до работ Рембрандта, Рафаэля, Рубинса, Леонардо да Винчи. А работы русских художников — Эрмитажные коты – это официальные четырехлапые сотрудники Зимнего дворца, важная работа которых заключается в отлове крыс. В мае ежегодно отмечается тематический праздник – День эрмитажного кота. Проводится он весело и шумно, с викторинами, конкурсами, выставками, посвященными виновникам торжества. «Они являются гордостью Эрмитажа. Тут есть картины Ильи Репина, Василия Тропинина, Карла Брылова, Василия Перова, Ивана Крамского и многих других», — ответила кошечка Фрида. Шура и Злата не могли обойти даже малую часть Эрмитажа. Им нужно было отправляться дальше в путь. «Мяу, будет повод снова вернуться в музей. Я буду вас очень ждать!» «Шура, ну а мы посетим еще один музей. Он не совсем обычный». «Я уже в предвкушении», – с радостью ответила девочка. Это музей цветного камня. Именно так называют Исакиевский собор. А все потому, что он украшен мозаикой из декоративных камней – малахита, ляпис-лазурита, Парфира и мрамора. Тут более 60 работ знаменитых художников и скульпторов – Ивана Виталия, Карла Брылова Петра Басина, Михаила Клота и других. Взгляни на величавое здание этого храма. Шура аж от восторга. «Как сверкают купол!» Представь себе, на его отделку ушло 100 килограммов золота. Исаакиевский собор занимает четвертое место по высоте в мире среди своих коллег. Его возводили очень долго, достраивая и меняя проект. За время работ над ним на Российском престоле сменились три императора. И только в 1916 году он был полностью закончен. Рыбалка на Неве. Нева имеет весьма разнообразный рыбный мир. Среди тех, кого можно поймать на крючок, сик, форель, угорь, минога, осетр, жерех, лосось. Широко распространены ёрш, окунь, щука, лещ, налим, уклейка, плотва. Однако самой любимой рыбой петербуржцев является корешка. Она настоящий символ города на Неве. Санкт-Петербург такой торжественный и нарядный город для настоящих аристократов, сказала Шура. И в его окрестностях есть не менее величественное место. Это дворцовый комплекс Петергоф. Заинтриговала золотая рыбка. Он был создан по заказу Петра I как роскошная летняя резиденция. И вот уже на протяжении трех столетий поражает своей красотой. На территории Петергофа раскинулось 150 фонтанов и 4 каскада с необыкновенными скульптурными композициями. А также возвышаются дворцы – Большой, Монплезир и Английский. — От такой красоты кружится голова! — Злата засмеялась. — Что же, тогда мы поплывем дальше. На нашем пути по реке Неве будут города Кировск, появившиеся в советское время, и Отрадное, где когда-то находился дворцовый комплекс Пелла императрицы Екатерины II.